Не на Рождество, ни...» «Люси, хватит!» — резко сказал Оливер. «Не валяй дурака!» Устало прикрыв глаза, Люси плавно махнула рукой. «Почему бы вам не поехать вдвоем?» — спросила она. «И не оставить меня здесь?» «Ну, я думал, мы договорились насчет Тони», — сказал Оливер. «Ни о чем мы не договорились».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 Я был уверен, что все просчитал.